Весь следующий урок я был удручен и рассеян. На большой перемене Полина Викторовна и Евдокия Матвеевна, ориентируясь на публику, повели тонкую беседу о том, что вчерашнее кошмарное происшествие тесно связано со стилем руководства, воцарившимся в педагогическом коллективе за последние два года. Они явно надеялись, что в спор вступит с утра взвинченная Алла, и можно будет хорошенько встряхнуться и настроиться на учебно-воспитательный процесс. Однако Умецкая не обращала внимания ни на них, ни на меня. Зато заглянувшая в учительскую Клара Ивановна к всеобщему изумлению отчитала интриганок холодно и жестко. Видя мою печаль и связывая ее с отсутствием Казаковцевой, чуткий и отзывчивый Борис Евсеевич решил меня расшевелить и стал обстоятельно разъяснять, почему в условиях всенародной борьбы с процентоманией и приписками вывести ученику двойку за полугодие невозможно. Судите сами. Ставить неудовлетворительный бал никто не запрещает, но в таком случае от учителя требует план индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях пострадавшего ученика. Для наглядности котик привел пример. Допустим, вы селянин, и на вашем каменистом поле не всходит и не может взойти злак. Тогда вас заставляют пахать и орошать неблагодатную почву до тех пор, пока вы не вырастите урожай. Или, на худой конец, не отрапортуете об этом. Тогда в классном журнале появляется тройка, а в голове у питомца остается прежний вакуум. «Так что?» — подытожил Борис Евсеевич. «Оставь надежду всяк сюда входящий. Приписки начинаются в школе, остальное только следствие». Нашу содержательную беседу прервал запыхавшийся завхоз Шишлов. Он звал меня к директору. Стась стоял, опершись руками о крышку стола, наклонив голову, и подавшись вперед, точно спринтер, приготовившийся к старту. На стуле перед ним раскинулся широкоплечий бородатый гражданин в сером твидовом пиджаке. «Так что вы от меня хотите?» — вопрошал Стась. «Справедливости, Станислав Юрьевич, социальной справедливости», — отвечал посетитель, при этом рот у него заметно кривился в бок, как у некоторых певцов. Фоменко выпрямился, обреченно вздохнул и представил нас друг другу. У могучего Валерия Анатольевича Расходненького, младшего научного сотрудника малоизвестного НИ, оказалось мягкое и очень осторожное рукопожатие. «Наслышан, наслышан», — сообщил мне активный родитель. «Ну и как ваш Пустырев поживает?» Гена каждый вечер рассказывает. «Если найдете роман, я первый, как говорится, забил. Почитать». «Можем не найти», — ответил я. «Ну ничего, еще что-нибудь для ребят придумайте. Отвлекать их надо от улицы, от потребительства, от западного влияния. Дети ведь добрее, честнее нас, взрослых». Валерий Анатольевич возмущен поступком Лебедева. «Требует для него гражданской казни» расшифровал туманную фразу Расходникова «Мой руководитель». «Родительская общественность возмущена», — подтвердил папаша. «А вы пытаетесь замять дело. Это идет вразрез с требованиями реформы». «Вы о реформе пришли разговаривать?» — зловеще спросил Стась. «Я мыслю комплексно», — сознался Расходников. «Реформа начинается с учителя, и я не отделяю случившееся в нашей школе от реформы, — Валерий Анатольевич перебил я, — могут назвать или не назвать какое-нибудь событие только потомки или историки. Все остальное — мероприятие, конечно, за исключением денежной реформы». «Странная позиция для советского учителя», — спокойно удивился родитель. «Нормальные позиции, на всякий случай, уточнил я. И нам, и вам еще нужно заслужить, чтобы нашу сегодняшнюю работу назвали реформой». «Боюсь, детям, самим придется вступиться за свое достоинство. По-моему, вы недооцениваете гражданской зрелости современных подростков», — предостерег Расходников. «Боюсь, мы недооцениваем гражданской незрелости некоторых родителей», — в тон ему ответил я. Тогда нет ничего удивительного, что именно у вас в классе произошел этот возмутительный случай. И дело тут не только в вашем скромном педагогическом опыте, твердо глядя мне в глаза, сообщил принципиальный папаша. Кстати, я навел справки, из газеты вы ушли не по своей воле. Коллектив отторг. Коллектив отторг, так говаривал мой бывший шеф о сотрудниках, которых выдавил из редакции. Фоменко слушал наше словопрение с недоумением. Он еще ничего не знал о письме, сочиненном этим криворотом златоустом. Кстати, Станислав Юрьевич, расходников сочувственно посмотрел на директора, в прошлом году я предостерегал вас, что Лебедев не способен работать с детьми, что он злобно необъективен. А вы, помните, тогда поддержали Максима Эдуардовича. Кто же выходит прав? «Оценки вашему сыну мы не повысим», — отрезал Фоменко. «Все, что могу сказать». «Не надо передергивать», — возмутился Расходников, и его рот уполз куда-то за ухо. «Я вас ни о чем не просил, и справедливого отношения к своему ребенку добьюсь в другом месте. А мы, родители, так радовались, когда выдвинули молодого директора. Но, видимо, бывают кадровые ошибки». «Что вы имеете в виду? На лице у Стася выступили пятна». «Я имею в виду, Станислав Юрьевич, что в школе грубо попирается детское самоуправление, принимаются на работу учителя, не понимающие смысла реформы, наконец доходит дело до рукоприкладства. Полагая, соответствующие инстанции заинтересуются этой чудовищной ситуацией». «Уходите!» — закричал Стась, топая ногами, — «или я вас вышвырну вон!» «Удивительный такт!» — усмехнулся папаша, вставая, и я понял, что даже вдвоем мы не сможем выставить его из кабинета. «Слава Богу, в нашей стране к письмам трудящихся относятся с особым вниманием», со значением добавил он, направляясь к двери. «Ну и...» — крикнул Стась, но я успел схватить товарища за руку, понимая, как он посоветует Расходникову использовать будущее заявление в инстанции. Когда мы остались одни, Фоменко подошел к сейфу, вынул боржоми, жевал какую-то таблетку и сказал, «Удивительная сволочь, восточной борьбой занимается. Все, что могу сказать». «А почему, собственно, негодяй должен быть лысым, маленьким и суетливым?» — удивился я. «Вот собака!» — не унимался Стась. «Торговаться пришел. Письмами пугает». Письма он писать умеет, кляузник. Шумилина, я предупрежу. А вот если он в райком партии побежит, стратегически рассуждал мой руководитель, не побежит. Он поумнее ход придумал. От имени класса письмо в Рано написал. Откуда ты знаешь? У ребят отобрал. На машинке отпечатано. Очень грамотное. Про тебя слова есть. Оказывается, ты поддерживаешь с Максом внеслужебные отношения. Давай сюда.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 Она возмущалась, что всем учителям печенки хватило, а ей, как всегда, не досталось. «Давай я тебе свою отрежу!» — огрызнулась буфетчица Таня, собирая помощницу Тоню для прибыльной торговли сладка. «Я свинячью печенку не ем!» — прямо ответила Гирина. «А сегодня и не было говяжьей!» — простодушно пожала плечами Таня. Я сидел за столом, ел суп из маленькой детской тарелочки с надписью «Общий пит» и горевал. Мне было совершенно ясно, что ребята, узнав о моем визите к Стасю, оскорбились. Удивительное дело. В сложившейся ситуации все по-своему правы. Девятый класс спасает товарища, Стась карьеру, Расходников печется о годовых оценках своего отпрыска, Лебедев жаждет сочувствия, алы ищет надежного спутника жизни, Гири мечтает о килограмме свежемороженной печенки для дома, для семьи. Я понимаю всех и никому не могу помочь. Один мой давний приятель говаривал в подобных случаях «Всех жалко, но себя жальче всех». Наверное, это правильно, но почему же тогда так скверно на душе? Я чувствовал себя брошенным. Да-да, брошенным. Как пять лет назад, когда мы расстались с ней, или, говоря языком моих детей, разбежались. Я встречался с ней больше года и уже привык к тому, что после... Самый шумный ссоры через день, в крайнем случае через неделю, она снова будет сидеть у меня в комнате возле книжного шкафа и делать вид, будто совершенно не понимает моего нетерпения. От первого познавательного брака у нее осталась слабенькая и очень капризная девочка. Чтобы в пообщаться со мной, приходилось звонить бывшему мужу и просить, чтобы он посидел с дочерью. Супружник, уволенный за профнепригодностью, так она отзывалась о нем, был тоже капризен, и переговоры выливались в запоздалые выяснения несостоявшихся семейных отношений. Поэтому те вечера, когда она могла остаться со мной, становились редкими праздниками. А утром она вела себя так, точно никакой ноготы у нее нет и не было, и я действительно почти не верил в нашу недавнюю близость, или, как выражаются мои ученики, контакт. С Салой было совсем не так. Но я отвлекся. «Кстати, она, Ниалла, разумеется, первая спросила меня о том, почему я ушел из школы и стал журналистом. «Ты, наверное, не любишь детей?» «У меня их пока нет», — остроумно ответил я. После очередной ссоры я долго выдерживал характер, а когда, наконец, позвонил, то услышал, что меня не желают видеть. Подобное уже случалось, и я, выждав неделю, телефонировал снова, но услышал впервые тот же самый ответ. А через два дня наш общий знакомый, точно кот книгоноша, притащил все, что она брала у меня почитать. Я устроил засаду возле ее конторы и долго ходил взад-вперед, прикрывая газеты, примирительный букет. Она вышла последней и с холодным удивлением спросила, разве я вернула не все книги? Причем тут книги. Что случилось? Зачем объяснять? равнодушно улыбнулась она. Ты сам говорил, что слова начинаются там где кончается все остальное. Но ведь, но ведь ты сам всегда говорил, что любовь ⁇ соавторство. А что еще я говорил? Ты говорил так много, что мне надоело. Извини, меня ждут пока. Интересно, что только бросая меня, или, как говорят мои дети, снимая с пробега, она назвала наши встречи картинным словом ⁇ любовь ⁇ И вот тогда я впервые в жизни почувствовал себя брошенным. Впервые ощутил, сколько в этом обыкновенном страдательном причастии, ледяной, перехватывающей дыхание пустоты и беспомощного страдания. Я стоял и тупо смотрел, как роясь сумочки, она подошла к подземному переходу и начала спускаться вниз, точно погружаться в землю, а потом качнула пучком волос, похожим на проросшую луковичку, и пропала. Рассказывали. Очень скоро она вышла замуж за своего сослуживца, инспектора пожарной охраны. У нее была очень странная походка, плавная, опасливая, как будто она шла по затихшему дому и боялась скрипом половиц разбудить уснувших жильцов. Как выясняется теперь, у нее была еще одна особенность, или даже достоинство. Она была похожа на Елену Павловну Казаковцеву.